Двадцать девятое. Чей удел на земле выше? Из письма к Н. Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидно. Все получат равное воздаяние, как тот, которому уверен был один талант, и он принес на него другой, так и тот, которому дано было пять талантов, и который принес на них другие пять. Даже, я думаю, участь первого еще лучше именно от того, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы подобно последнему чудно милость божия определивший равное воздаяние всякому исполнившему честно долг свой царь ли он или последний нищий все они там уравняются потому что все внидут в радость господина своего и будут пребывать равно в боге конечно сам христос сказал в другом месте В дому Отца Моего обители многие суть. Но как по об этих обителях, как по мысль о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен Небесного Царства и вопрошен. Какую из них хочешь? Знаю только, что сказал бы. Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем. Кажется, ничего бы не желалось больше, как только служить тем избранным, Которые уже удостоились созерцать во всем величии Его славу. Лежать бы только у ног их и целовать святые их ноги. 1845 Тридцатое. На, На письмо твое теперь не буду отвечать. Ответ будет после. Все вижу и слышу. Страдания твои велики. С такую нежную душою терпеть такие грубые обвинения, с такими возвышенными чувствами жить посреди таких грубых, неуклюжих людей, каковы, жители пошлого городка, в котором ты поселился, которых уже одно бесчувственное, топорное прикосновение в силах разбить, даже без их ведома, лучшую драгоценность сердечную, медвежьи лапы ударить по тончайшим струнам душевным, данным на то, чтобы выпить небесные звуки, расстроить и разорвать их, видеть в прибавлении ко всему этому ежедневно происходящие мерзости — и терпеть презрение от презренных, все это тяжело, знаю. Твои страдания телесные тяжелы не меньше. Твои нервические недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агонии, которую ты одержим теперь, все это тяжело. Тяжело, и ничего больше не могу сказать тебе, как только тяжело. Но вот тебе утешение. Это еще начало. Оскорблений тебе будет еще больше. Предстанут тебе еще сильнейшие борьбы со взяточниками, под лицами всех сортов и бесстыднейшими людьми, для которых ничего нет святого, которые не только в силах произвести то гнусное дело, о котором ты пишешь, то есть подписаться под чужую руку, дерзнуть, взвести такое ужасное преступление на невинную душу, видеть своими глазами кару, постигшую оклеветанного, и не содрогнуться. Не только подобное гнусное дело, но еще в несколько раз гнуснейшее, о которых один рассказ может лишить навеки сна человека сердобольного. О, лучше б вовсе не родиться этим людям! Весь сон небесных сил содрогнется от ужаса загробного наказания их ждущего, от которого никто уже их не избавит. Встретятся тебе бесчисленные новые поражения, неожиданные вовсе. На твоем почти беззащитном поприще незаметной должности все может случиться. Твои нервические припадки и недуги будут также еще сильнее, тоска будет убийственней и печали будут сокрушительней. Но вспомни, призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны празднуют же победу будем там. А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву. И нечего тут выбирать, где поменьше опасностей. Как добрый воин должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва. Всех нас озирает свыше небесный полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от его взора. Не уклоняйся же от поля сражения а выступивши на сражении, не ищи неприятеля бессильного, но сильного. За сражение с небольшим горем и мелкими бедами немного получишь славы. Невелика слава для русского сразиться с миролюбивым немцем, когда знаешь вперед, что он побежит. Нет, с черкесом, которого все дрожит, считая непобедимым, с черкесом схватиться и победить его. Вот слава, которую можно похвалиться». Вперед же, прекрасный мой воин, с Богом, добрый товарищ, с Богом, прекрасный друг мой!» 1846. 31. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии Есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. В Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унестись куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием, иронию, насмешку, наглядность, меткости живописного соображения, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей, слове простом, красноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас услаждающая, так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не изначал уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также неправильным, постепенным ходом событий. Немедленно рассудительным введением европейских обычаев, которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разлада во всем, нежели какой действительно потом наступил. Гражданское строение наше... Произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что не добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей, начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремню, но пока мест им не ударишь, не издаст кремень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг. Восторг от пробуждения. Восторг вначале безотчетный. Никто еще не услышал, что он пробудился, затем чтобы с помощью европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу. Все только услышало, что он пробудился. Уже сам этот крутой поворот всего государства, над одним человеком, и при том самим царем, который великодушно отказался на время от царского звания своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем изменении государственных форм, был делом достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится борениями внутренних партий, был произведен виду всей Европы в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавший тот крик изумления, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищение от света, внесенного в Россию, изумление от великого поприща ей предстоящего и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремление к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии. Внеся новое, Светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто в начале. Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук, да поприще, ожидающее впереди. случаем попал он в поэты. Восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. В ППХ занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случались, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных отдах. Но восторг уже слышен в них повсюду, где не прикоснется он к чему-нибудь близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, И плодом этого прикосновения была Ода Вечернее размышление о Божьем величестве, вся величественная от начала до конца, которое никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову о пользе стекла. Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которой глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно как бы выражаясь его же словами, божественный пророк Давид священными шумит струнами и Бога полными устами Исая восхищен гремит. Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуюсь и не налюбуюсь ее беспредельностью и девственной природой. В описании слышен взгляд скорее ученого-натуралиста, чем поэта. Но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительнее всего то, что, заключая стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба, Он ничуть не стеснил языка. Язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе. И недаром Ломоносова называют «отцом нашей стихотворной речи». Изумительно то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги. Его поэзия — начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зорнице, освещает не все, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства — наметить точками-линиями его границы, предоставив другим наложить краски. Он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди. С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победы, тезаименинство, даже иллюминации и фейерверк стали предметом от. Слагатели их выразили только бездарную прыть на место восторга. Исключить из них можно только одного Петрова, не чуждого силы и стихотворного огня. Он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напоминали только риторический холодный склад ломоносовских от и показали на место благозвучия ломоносовского языка, трескотню и беспорядок слов терзающий ухо. Но огниво уже ударило по кремню, поэзия уже вспыхнула, еще не успел отнести руку от Лиры Ломоносов, как уже заводил первые песни, Державин. В эпоху Екатерины, царствование которое можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты, с битвами вознеслись полководцы, с учреждениями внутренними — государственные дельцы, с переговорами — дипломаты, с академиями — словесники и ученые. Появился и поэт, Державин, с той же картинно-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо, на показ. Мысль о сходстве Ломоносова с Державином, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самим воспитанием, последний представляет совершенную противоположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлечением и делом отдохновения, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образование науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него, но уже видны не одни только географические очерки государства. Выступают люди и жизнь. Не науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей. И слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашей землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее? Или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки Орд, распаляющие свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысячу лет на свете. Что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда Бог весть, как издалека, забирает Он слова и выражения за тем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все. Но где только помогла ему сила вдохновения, там весь этот громост служит на то, чтобы неестественную силою оживить предмет. Так что кажется как бы тысячу глазами, глядит он. Стоит пробежать его водопад, где кажется как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В водопаде перед ним пигмеи, другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы. Люди могучие нами знаемых людей. А наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенный точно муравейник, который где-то далеко колышется вдали. О Державине можно сказать, что он певец величия. Все у него величаво. Величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя восьми морях своих,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 изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей церкви. Часто бросивши в сторону то лицо, которому написано ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного. Возвращается святое. Высокое значение тому, что привыкли называть мы общими местами, и как из уст самой церкви внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами у него все глядит исполином. Его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и от оттого приемлют еще более величие. Например, Поэт изображает старца Каспия, в то время, когда он, рассерженный бурью, встает в упор ее волнам, то скачет в твердь, то в ад стремяся, трезубцем бьет по кораблям, столбом в лосы седые вьются, и глаз его гремит в горах. Тут, казалось, хотел создать зримо образ старца, Каспия, но потерялся в каком-то духовном незривом очертании. Ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми волосами старца подъемлится волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле, и смерть как гостью ожидает, крутя, задумавшись усы. Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело — Каково ожидание смерти с таким ничтожным действием, каково кручение усов? Но как через это ощутительнее видимость самого мужа, и какое меланхолически глубокое чувство остается в душе? Но надо бы сказать, что как это, так и другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке — речь, язык, слог, все скрипит, как телега с невымызанными колесами, и стихотворение — точный труп, оставленный душою. Следы собственного неоконченного образования, как в умственном, так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его творениях. Муж, проповедовавший другим о том, как править собою, не умел управить себя. Далеко не стал самим собою и должен был напряженной силой вдохновения добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитание полное такому мужу, не было бы поэта вышедержавина. Теперь же остается он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным. Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось. Век Екатерины, полководцы Орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, вылащенный. Все застегнулось, и как бы, почувствовав, что уже раскинулось чересчур распашку стало на перерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы стали вполне образцы всему, и так же, как щегли Парижа завладели надолго нашим обществом, Ловкие французские поэты завладели было на время нашими поэтами. К чести, однако же, верного поэтического чутья нашего, нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен. Затем именно, что был ближе к природе, Дмитриев, Хемницер и Богданович, стали производить подобные ему в простоте творения, обрабатывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету незнакомую державину на место оды стали пробовать все роды и формы поэзии дмитриев показал много таланта вкуса простоты и приличий во всем которыми убил напыщенность и высокопарность нанесенные бездарными подражателями державины ломоносова но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии одно общесветское стало ее предметом и она сделала сама похожую на умного и ловкого светского человека когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не за тем чтобы поведать душевную исповедь свою или подвинуть других на какое нибудь важное дело но затем чтобы просто повести разговор и пощеголять умением вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале. От одного только капниста послышался аромат истинно душевного чувства и какая-то особенная онтологическая прелесть — Да то ли незнакомая. Вот его деревенский домик в обуховке. Приютный дом мой под соломой, По мне не ни низок, не ни высок, Для дружбы есть в нем уголок, А к двери нищему знакомой Забыла лень прибить замок. Но не могла оставаться долго наша поэзия На этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильная ее чуткость от Петровского удара европейским огнивом. Вдруг приметила она, что от французов кроме ловкости ничего не переймет в свое воспитание и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явление странное. Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия, темные призраки — невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи. Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явлением. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем. Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир. Сквозь ясное стекло своей собственной природы нам более доступный, чем немецкое. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества, непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герой его баллады Вадиме, раздавался небесный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно не встречалось ему, и стал облекать его в звуки Близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих и больше у немцев. Почти все переводы. Но на переводах так отпечаталось его внутреннее стремление, так зажгло и одушевило их своей живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами не знаешь, как назвать его, переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворения его, видишь, одно взятое из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтера Скотта, четвертое у Байрона, и все вернейший сколок, слово в слово. Личность каждого поэта удержана. Негде было и высунуться самому переводчику, но когда прочтешь несколько стихотворений, вдруг и спросишь себя, чьи стихотворения читал. Не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт от них всех отдельный, достойно поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка. Но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надо бы сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно, Стремление уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого. Ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду у человека. Так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина, под надзирание ты предан невидимых бессмертных сил и легионом заповедан всех ангелов, чтоб цел ты был. Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, да то ли незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выражения, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами «початки», всему оригинальному внес новые формы и размеры которые стали потом употреблять все другие наши поэты лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом изобретателем лень выдумывать а не недостаток творчества признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща светлана и людмила разнесли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому, то, что они произвели впечатление сильное на всех, в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума. Это свойство оценивать, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мнению, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять И определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаниях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взявши картину, его принившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать, Стихотворение «Отчет о солнце», где подстережены все виды изменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно, как с такой же живописной подробностью, изобразить в отчете о луне волшебство лунных лучей с целым рядом ночных картин, ими производимых, тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойства, Оценивать. Его славянка с видами Павловска. Точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все ее картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоение, необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста». В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направления. По мере того, как стала перед ним проясняться чище та незримо светлая даль, которую он видел до то ли в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привидениям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была Ундина. Творение, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того самого предания в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического создания есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла. Стих его стал крепче и тверже. Все приуготовлялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения, которое, будучи произведено таким образом, как производится им при таком напоении всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству. Подвиг далеко выше всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский тоже, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнюю отделку и дела. Не его дело добыть в горах алмаз, его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему может быть на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами. В то время, когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самого идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, который так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасно во всех образах, даже незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслаждения. Он слышал, выражаясь его же выражением, стихов и мыслей, сладострастье. Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайностей какого-то ни было увлечения, создала этого поэта именно за тем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомившись с ориостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками древней Эллады, чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов Новой Европы. Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию. Из двух начал в миг образовалась третья. Явился Пушкин. В нем середина. Неотличенные идеальности первого, не при изобилии сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который, немного глаголев на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, Так что от этого долговременного ношения оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразил вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пылки и стихи на несколько страниц. У Пушкина «Все в десяти строках» И стихотворения оканчивает он сим внезапным обращением. «Далекий, вожделенный брек, туда б, сказав, прости, ущелью, подняться к горной вышине, туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога, скрыться мне». Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скупно слова и выражения, как Пушкин. Так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого. Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Не имеет мысль перед бесчисленностью его предметов чем он не поразился и перед чем он не останавливался. От заоблачного Кавказа и картинного Черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака. Везде, всюду, на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке все становится его предметом. На все, что не есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты, до малейшего вздоха его слабости – и ничтожный примет его смутивший. Он откликнулся так же, как откликнулся на все, что не есть в природе, видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной. Все предметы его. Из-за всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творении Бога его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого применения к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем. Смотрите, как прекрасно творение Бога! и не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету за тем, чтобы сказать также «Смотрите, как прекрасно Божее творение!». От этого сочинения его представляют явление, изумительное противоречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они — отрывки недосказанные, легкие, мгновенные. В глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они полные поэмы, обдуманные, оконченные, все заключающие в себе, что им нужно. На Пушкине оборвались все вопросы, которые до толи не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем? К чему была его поэзия? Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовало ли на него, если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влияние на других, хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон, и когда же многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт и ничего больше, что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного личного характера, как человека, но вне зависимости от всего, чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышлении о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами неба, и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзии его. Сам Гёте, этот протей из поэтов, стремившийся обнять все, как в мире природы, так и в мире наук, показал уже с тем самым наукообразным стремлением своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности,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 Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву. Но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? Это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами. Не для житейского волнения, ни для корысти, ни для битв мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Пушкин слышал значение свое лучше тех, которые задавали ему вопросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чуду страстей, поэзия была для него святыня, точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятной и неприбранной, ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого и собственной жизни своей не вошла туда на дешом растрепанная действительность. А между тем все там до единого. Есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоухание. Но какие вещества перегорели в груди поэта за тем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе, как вынашивал их, Ни один итальянский поэт не отделал так сонетов своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому, мгновенные создания. Какая точность во всяком слове, какая значительность всякого выражения, как все округлено, окончено и замкнуто. Все они точно перлы, трудно решить, которые лучше. Словно сверкающие зубы красавицы — которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны. Как ему говорить было о чем-нибудь потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на все, что не есть и в мире, и когда всякий предмет равно звал его. Он хотел было изобразить в Онегине современного человека и разрешить какую-то современную задачу, и не мог. Столкнувшись с места своих героев, сам стал на их месте и в лице их поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла «Собрание разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и по прочтению ее На место всего выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения «Борис Годунов и Полтава», тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени. Никакой пользы соотечественникам не замышлял он выбором этих двух сюжетов. Не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев, И предпринял бы из-за этого эти две поэмы так мастерски и художественно отработаны. Он изумился только необычайности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие. Чтение поэта всех народов и веков порождало в нем тот же отклик Герой испанский, Дон Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, Дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя. Еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гёте Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта. «И дивишься, как она метко понята» как сосредоточено в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Геты. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в царском селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя – в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад за тем, чтобы остановиться перед древними статуями, с лирами и циркулями в руках, говорившими ему «живей науки», где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на все откликаться. И как верен его отклик, как чутко его ухо. Слышишь запах, цвет земли, времени, народа, В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова. С отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего, заглянет к мужику в избу, он русский весь с головы до ног. Все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним, чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем. Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же, как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно за тем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаниях и самую прозу. Упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочку» решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазнёй. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры. Простой комендант крепости, капитан поручик, сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей. Все не только сама правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно. На то и призвание поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с капитанской дочкой оставил он мастерские пробы романов «Рукопись села Горюхина», «Царский араб», и сделанный карандашом набросок большого романа «Дубровский». В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово. Оно стоило его лучших стихов. Но еще замечательнее было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни. Отголоски этого – слышны в уже по смерти его стихотворении, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом человеке. Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными И малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас, и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека».